Глава пятая. Шишка. Клянусь, в ту секунду я увидела в глазах мужчины удивление. Не ужас и не священный трепет, а хотелось бы. Но он определенно не ожидал, что река сойдет с ума. Вода никого не щадила. Лоренцо сумел удержаться на ногах, как и конь, а вот скорпионов смыло потоком, словно слезнуло коровьим языком. «Спасибо», — усталым голосом сказал мне маг, когда волна улеглась. «Эм, да не за что». Внезапно твари начали терять к нам интерес. Они еще разок-другой попытались домогаться до Марку со своими горящими хвостами, но повторно отведали речной водицы и успокоились. Застыли на расстоянии нескольких метров, замолкли, утихли. Я еще раз посмотрела на свои пальцы, но так ничего и не поняла. Неужели купание в местных водоемах делает тебя восприимчивой к водной магии? А еще отгоняет всякую животину? Видимо, придется все же остаться с Лоренцо на некоторое время, ибо кто еще объяснит, что за хвор меня сразило? Кстати, промага, он начал заваливаться на бок. Оперся на посох, как изнеможенный старик, губы его сжались в тонкую линию и лицо совсем посерело. Я подбежала к Маркусу, высоко задрав полы платье. Меня точно сожгут за нарушение всех правил этого мира. Помогла ему удержаться, аккуратно обхватив за плечи. Вы. Ты в порядке? Не совсем. Прохрипел он и схватился за бок. Клянусь, моментально его ладонь окрасилась алом. Если учесть, что скорпионы жалили огнем, я подозреваю, что живот ему прокусила одна из жутких змей. Не мир, сплошной источник способов быстро и безболезненно скончаться. Черт, нужно что-то делать. Если Лоренцо окочурится, мне точно не разобраться в здешних странностях. Недавнее желание сбежать от него резко позабылось. Куда бежать, а главное, зачем? Я начала осознавать всю безысходность своего положения. Этот мужчина хотя бы добр ко мне и пытается защитить, а все остальные... Они могут быть опасны. Я позову на помощь. Где там твоя гвардия? Удивительно, но берег реки как будто вымер. В домах не теплилась жизнь. Ни единого человека не прошло мимо. Никто не захотел поглазеть на нашу схватку со зверьём. не нужно. Маркус покачал головой. Помоги мне взобраться в седло. Сейтан отвезет нас домой, там разберемся. Так он тоже ранен. Если честно, конь выглядел откровенно плохо. В подпаленной шкуре запеклась темно красная корка, из которой сочилась сукровица. Он справится. Давай же. Тащить на своем горбу мага, едва переставляющего ноги, было то еще задачей. Сайтан тоже не пытался нам помочь. Он вообще выглядел так, будто собирался вот-вот отойти в мир иной. Самой живучей оказалась я. Вот так новость. Но с третьей попытки мы взгромоздились на Сайтана, и тот... Тот поскакал с такой прытью, словно не шатался только что из последних сил. Он бежал, как и прежде, перескакивал ограждение, разве что дышал тяжело, и все его тело ходило ходуном от частых судорог. Благо, бежать пришлось недалеко – Дом Лоренцо, а я интуитивно догадалась, что это именно его дом, располагался в самом центре города. Забор увитый черным плющом, красноречиво намекал, что за ним живет страшный волшебник. Наверное, это был не тот замок, в котором мне обещали жаркий прием, а обычное поместье, городская резиденция или как ее правильно назвать. Но какая разница? Надеюсь, нам помогут. Конь остановился, дождался, когда мы сползем с него и рухнул на землю. Просто упал на живот, замертво. Распластался по камням и неподвижно затих. Мамочки! Я приложила ладони к лицу. «Он умер?» «Ничего страшного. Отпоим его мертвой водой», – махнул рукой Лоренцо. А потом открылись ворота, наружу выбежала прислуга, и все завертелось, закружилось, подхватив и меня в водоворот всеобщей паники. Мы оказались в довольно пафосном особняке, богатые убранство шкуры животных на полу вместо привычных мне ковров в прихожей квартиры. Здесь вкусно пахло свежей выпечкой, и желудок мой призывно заурчал, напоминая о себе и о том, что неплохо было бы закинуть в него что-то, кроме одинокой утренней чашки кофе, от которой давно уже осталось одно воспоминание. Внимание мое привлекли светильники. В них не было лампочек или свечей, зато в плафонах клубились какие-то... <кхм> всполохи магии. Как интересно. Лоренца быстро увели куда-то к врачам. Ой, то есть к лекарям. Именно так тут их называли. Важные такие мужчины и женщины в белых одеждах взяли под руки полуживого волшебника и чуть ли не волоком потащили куда-то вглубь поместья. Выглядел Маркус действительно очень плохо, и бы его поскорее подлатали. Пройдемте со мной, подскочила ко мне миловидная веснущая девушка. Храйн Лоренца распорядился подготовить для вас покое. Я вас провожу. Меня зовут Дина, назначена вашей помощницей на время вашего пребывания тут. Кто распорядился, не поняла я. Храйн Лоренца. С серьезным видом повторила девушка. Маркус? Ну, разумеется, храйен Маркус лоренца холодно произнесла девушка, глядя на меня как на умственно отсталую. И с таким пафосным видом она это произнесла, что я не выдержала и прыснула от смеха, но тут же прикрыла рот ладошкой и сделала вид, что закашлялась. Веснущая Дина, видимо, поставила на мне крест как на убогое и уродивый, и, кажется, с трудом сдержалась от того, чтобы не возвести глаза к потолку. Идемте, на Родионова! поманила она меня за собой. «А, а, это у них местное выражение, типа господин-госпожа, что ли? Даже не знаю, что хуже быть храйном или храйной. По мне так один хрен. Чем дольше я шла по коридорам, тем сильнее осознавала, что похитил меня, по всей видимости, очень небедный маг. У бедных в домах нет такого количества комнат, что после десятой начинаешь сбиваться. Да и прислуги нет, которые снует туда-сюда толпами, вместо того, чтобы работать, и смотрят на меня с подозрением. Мои покои были огромны. Одна только ванная комната в них занимала метров 10 Солнечный свет лился через огромные окна и заливал комнату. Я потрогала кровать под белоснежным балдахином, бархатную обивку стульев, резной трильяж. Заглянула в платяной шкаф, в котором можно было поселиться при желании. Неплохо. «Вам приготовить ванну сейчас или попозже? Я вас помою», — уточнила застывшая в дверях служанка, оглядев меня с сомнением. Видимо, раздумывала, а можно ли в принципе отмыть это чудовище? Вся грязная, в речной тине, со спутанными мокрыми волосами. А босые ноги вообще закачаешься. Запах стоял соответствующий. «В смысле?» «Я спрашиваю, когда могу приготовить ванну, чтобы помыть вас?» «Я и сама могу помыться». «Исключено, Храйана!» Я уставилась на служанку так, будто она только что предложила мне разделить одно ложе на двоих. Жизнь не готовила меня к тому, что придется убеждать человека в том, что он не должен меня мыть. Ни при каких обстоятельствах. Внезапно я задумалась. «А Маркусу тоже моют служанки?» «По очереди или всей толпой?» «А что, у него молоденькие, ладные, худенькие?» «Не жизнь, а сказка?» Странное чувство поселилось в груди. «Нет, не ревность, скорее раздражение. Мне не нравилось это место, мне не нравились здешние обычаи, мне не нравилось, как плотоядно осматривает меня Дина. Хотелось поскорее разобраться с навалившимися проблемами и вернуться домой. Не знаю, как принято в вашем мире, — я сделала акцент на предпоследнем слове, — но я привыкла мыться самостоятельно. Вы можете сделать мне ванну, я буду благодарна, но оставьте процесс мне самой». «Храйни не пристала себя касаться», — покачала головой девушка. «Чего?» Как вообще выживают знатные женщины этого мира? Лодыжек не оголяют, мочалкой себя не труд. Не волнуйтесь, никто не увидит. Так боги же, опешила Дина. Мы им не скажем, подмигнула я ей. Та опять зыркнула на меня так, словно поставила диагноз лишенная но спорить не стала. Молча удалилась в ванную комнату, откуда вскоре полилась вода. Интересно, кстати, откуда она берется? Я со вздохом плюхнулась на пол, чтобы не испачкать грязной одеждой мебель, и принялась ждать. Ждать горячей ванны пришлось около получаса, если не больше. За это время я чуть не заснула, прямо так и сидя на полу. Сказывалось нервное напряжение и усталость. Ну, наконец-то, обрадовалась я и мигом скачала на ноги, когда служанка Дина кликнула меня. «Почему так долго?» – закончила я слабым голосом и замерла на пороге ванной комнаты. «Потому что обомлела от представшей передо мной картины». Потому что шикарное помещение, размером, наверное, со всю мою однушку, оставленную в моем мире, больше напоминало полигон для ванных игрищ. Здесь было аж три маленьких бассейна. Язык не поворачивался назвать эти гигантские каменные чаши ванной. И каждый из них был доверху наполнен горячей водой, по поверхности которой плавали лепестки цветов. Судя по благоуханию, лепестки роз. Эй, что это такое? Я всего лишь хотела по-быстренькому помыться. Долго? Служанка Дина умильно захлопала ресничками, она как раз закончила аккуратно раскладывать лепестки цветов по краю бортика одного бассейна. «Вы, наверное, не обратили внимания, что даже часа не прошло. Я очень быстро подготовила для вас ванну, достойную Храйны. Вот когда Храйн Лоренцо полностью восстановится и прикажет подготовить для вас брачное ложа, вот тогда подготовка бассейна для омовения молодожунов займет несколько часов так точно». «А, то есть это мне еще повезло». «Ясно, они тут все чокнуты, а еще меня считают ненормальной». «Что ж, спасибо, Дина», — вздохнула я с тоской во взгляде, глядя на всю эту роскошь, от которой чувствовала себя сильно не в своей тарелке. «Или как мне к тебе правильно обращаться? Храйна, Дина?» «Что вы, я никакая не Храйна!» — служанка в ужасе перекрестилась. «Я не достойна нести звание Храйны!» «А я, значит, достойна!» — скептически спросила я. «Ну, разумеется, вы же невеста самого Храйна Лоренса. «Ну да, ну да», — понимающе покивала я, ни фигашеньки не понимая. Подскажи, пожалуйста, а Лоренса, он кто вообще?» «Так Храйн же?» – пожала плечами служанка. «А, точно. Это прям все объясняет. Спасибо». «Впрочем, наверное, в этом мире это слово действительно все объясняет. Но я-то из другого мира. Интересно, а тут есть библиотека? Мне бы словарик какой раздобыть. «Слушай, а он... он как? Очень важная шишка в этом вашем дружелюбном городке, да?» Попробовала я подобраться с другой стороны. «Помилуйте, Храйна Родионова!» – всплеснула руками Дина. «Ну как можно сравнивать самого Храйна Лоренца с еловой шишкой?» «Действительно». «Так, понятно, из этой Дины толком нужную информацию не выудить. Надо будет попробовать разговорить тут какую-то другую местную прислугу, поискать кого-нибудь более продвинутого, что ли. Ну, либо как-то найти подход к Дине, если других разговорчивых слуг не найдется». «Ладно, спасибо, Дина», — снова вздохнула я. «Ты можешь идти. И, слушай, можешь наедине со мной обращаться ко мне иначе? Мне очень не нравится это ваше пафосное обращение. Зови меня просто Катей. Ну или Катериной хотя бы. Договорились?» «Но ведь боги!» «Передай своим богам, что в моем мире имя Катерина такое же священное, как обращение Храйна, подмигнула я. «Точно?» — с сомнением протянула служанка. «Зуб даю», — с видом знатока произнесла я, важно кивая. «А зачем мне ваш зуб?» — недоуменно спросила Дина. «Мне ваши зубы не нужны, я на них не претендую, у меня своих зубов пока хватает, честное слово». «Кто-нибудь помогите мне выкатить глаза обратно, а то они закатились уже не просто к потолку, а куда-то внутрь черепной коробки и теперь не могут выкатиться».